Глава д в е н а д ц а т Телефонный звонок. У аппарата Гауптман Хорст. У аппарата Гауптман Кранц. Здравствуйте, Генрих. Как ваши дела? Все в порядке. Мы заняли указанные позиции. Отлично. Ваша работа начинается с шестнадцати ноль ноль завтрашнего дня и ни минуты раньше. Начиная с указанного времени, мимо вас в сторону монастыря не должен пройти ни один человек. Ни один. Дагаутман, не один, кем бы он ни был. Монастырь и л а г е р ь окруженцев должны быть полностью изолированы от внешнего мира. Но вы же не перекрываем дорогу от монастыря к основной массе окруженцев? И не надо. По этой дороге они могут ходить в любую сторону, сколько им вздумается. Я в а с п о н я л Гергагаутман, все будет исполнено вовремя. Разрешите войти, товарищ майор. Асадчи поднял голову. А это вы, лейтенант? Заходите. Что нового? Получено сообщение от связного из центра. Давайте. Майор резко приподнялся с места, взяв из рук лейтенанта пакет, разорвал его по верхнему краю. Так, что тут у нас? Ага. Лейтенант, через полчаса соберите в штабной комнате всех командиров. Если капитан еще не отбыл в батальон, задержите его. И тоже на совещание. Если уже ушел, то позвоните в батальон и в ы з о в и т е его ко мне. Слушаюсь. Лейтенант козырнул и повернулся к двери. Да и еще. Пригласите Котова. Я лежал на койке и мысленно прокручивал в голове последние события. Ну ладно, п р о в а л е н ы ш а я отыскал, вещи его видел, и что? с т а л а ли моя основная задача от этого ближе? Не факт. А что факт? Итак, первое. Американец погиб. От чего? Майор говорит, что он сильно обгорел. Интересно, а погиб он от этого или уже позже в костер вляпался? Вот посмотрю на место его обнаружения, тогда и отвечу. По крайней мере, хотя бы на этот вопрос. Далее второе. Вещи п р о в а л е н ы ш а Оружие. Тут вопросов нет. Американцы подготовились тщательно. Патроны по маркировкам соответствуют. Пачки к л е е н ы е а не как в наше время на скрепках. Ага, еще из нержавейки. Нет, тут все правильно. Комар носу не подточит. Банки тоже без наворотов. Ну уж при их-то возможностях наклепать десяток банок с тогдашней маркировкой расплюнуть. А что же тогда меня свербит? Снаряжение, вооружение, запасы все в норме. Разве что гранаты и погоны. Так его на сорок пятый готовили. Так что все в пределах погрешности. Нет, есть еще что-то. Спиной чувствую, есть. ведь выяснится позже, что я эту хреновину либо в руках держал, либо видел, но значение ей не придал. Бывало уже так. Результаты подобной невнимательности горбом отрабатывать приходилось. Хорошо, будем от задачи плясать, не от моей естественно, а этого проваленыша. Итак, засылают наши заокеанские коллеги своего человека в прошлое, в сорок пятый год. И что же он там сделать должен? При этом сразу отметим тот факт, что вопрос его возврата даже теоретически не проработан. Это если Травникову верить. А сомнений в его словах у меня пока что не возникало. То есть так и выходит one-way ticket. То бишь сюда милости просим, а вот назад, а вот тогда-то все и не сходится. С двумя сотнями патронов, парой гранат и ножом в незнакомый мир зашвырнуть, а он для него точняк будет похлеще любой фантастики. Все-таки многолетняя ложь о прошедшей войне не могла не дать своих результатов. Как ни промывали, проваленышу мозги перед стартом нельзя результаты многолетнего вранья сразу и бесследно из памяти убрать. Вот и будут у него больные танцы в валенках, как говорил один из моих сослуживцев в свое время. Где-нибудь досбойнет, да но не может же так быть, чтобы в ДПять сидели такие обалдуи. Уж кем кем о дураками наших оппонентов никто не считал. Ни Яковлев, ни Травников так не думали. Значит что? Есть еще какие-то тонкости, которых я не увидел. Скорее всего есть. Вопрос только в том, чтобы их рассмотреть и правильно понять. Снова думаем. Клиенты кидали сюда на внедрение. В принципе позиции для этого не плохие, но не покатит. п о с т ь даже он и вызубрил все реалии данного времени, но внедрить американца из двадцать первого века в ряды Красной Армии сорок пятого года сложно. Это я, находясь на самой нижней ступеньке, мог какое-то, кстати, сказать, весьма недолгое время оставаться вне поля зрения НКВД, а уж офицер, да еще и о с о б и с т среди себе подобных пропалился бы на раз. Отпадает внедрение, а что остается? Разовая операция, теракт. Это в одиночку-то? Да будь он даже суперрембой, пройти все линии охраны к кого-либо из наших руководителей точно бы не сумел. Уж кто-то точняк бы его завалил и к бабке не ходи. Что-что, такие задачки предшественники девятки решать умели еще и в далеком прошлом. Да и кого он мог там завалить? Сталина? Сейчас, держите меня пятеро. А если цель не Сталин и вообще не наш, мог он кого-то из союзных вождей грохнуть? С той же вероятностью там тоже не лопухи были, и чужого, пусть даже и представители спецслужб ы союзников, на выстрел не подпустили бы. Да, с о б и с т ы еще и внимательнее пошли бы. Но хорошо, допустим, что кого-то из союзников он бы завалил, допустим. И что? Они сцепились бы насмерть с нашими. Это в сорок пятом-то году, ну-ну. На что уж черчилл ь отмороженный был, так и то на это не пошел. Можно подумать, не нашел какого-нибудь повода, если ему сильно того захотелось бы. Нашел и даже наверняка, но не полез. Ну хорошо. Вот лежит, кто лежит? Ну хоть бы и э з е н х а у э р Башка в клочки, а вот и убивец рядышком. Живой или мертвый в данном случае не так важно. Что сделают американцы и прочие х в о с т о з а н о с и т е л и Выкатят претензию, запросто. Хорошо. И как это будет выглядеть? Ваш офицер, пользуясь, неважно чем он там воспользовался, злодейски убил и т.д. и т.п. Что скажут наши? Докажите, что это наш офицер, а не немецкий диверсант, например. Докажут? А как? у д о с т о в е р е н и е личности? Не видел я его и майор его не показывал. Прочие бумаги? Не аргумент. А что аргумент? Нету его. Точно нету. А что в ящике лежит? Ящик. Вот что меня зацепило. Но ну, никак он не вписывался в общую картину. Даже и вещь мешок, и тот был специально для него приспособлен. Зачем обычному о с о б и с т у такая штука? Он ведь не ф е л ь д к у р ь е р ему таскать такие вещи по статусу неположено. Хорошо, допустим, что он его где-то нашел, отбил, прихватизировал, может такое быть? Запросто. Вместе со специальным вещмешком. Если бы этот п р и б о м б а с был немецкого образца, то и вопросов бы не возникало. Но это обычный советский вещмешок, только слегка доработанный, в фабричных условиях, между прочим. Немцам такой девайс без надобности, а наши его не использовали, так что и мешок под него шить не стали бы. У немцев же для этой цели специальный портфель имелся. И тоже надо сказать, штучка непростая была. К руке его пристегивали, Ты и ящик этот в нем особым образом крепился. Стоп, наши его не использовали. Отчего ведь штука неплохая же? А ведь что-то нам тогда говорили про эту вещицу. Итак, товарищи, обвел всех собравшихся взглядом осадчий. н а м и получены у к а з а н и е от руководства. Всем бойцам и командирам приказано с боем прорвать немецкий фронт изнутри и выйти на соединение с основными частями армии. Странно, располагая такими мощными запасами снаряжения и вооружения, можно было тут такую бучу фрицам устроить, мало не показалось бы никому. Почти пятьсот бойцов с артиллерией и даже т а н к о м не с л а б а е заноза во ф р и ц е в с к о й заднице. г л я д ы в а ю собравшихся, и мой энтузиазм тихо угасает. На лицах большинства собравшихся написана не скрываемая радость. Значит, на фронт вам, ребята, захотелось воевать в тылу врага не хотите? Не хотят, судя по всему. Ну да, их в принципе понять можно. Там все просто. Вот свои, а вот противник. Еду привезут, боеприпасы и пополнение когда-никогда прибудут. Есть командование, которое все вовремя решит. Ага, решит оно, годика через полтора-два. Кто из вас еще доживет до того дня? А как же все это, товарищ майор? Кивает на стену наш комбат. Бросим? Или взрывать будем? Нет, товарищ капитан. Делает отрицающий жеста с о б и с т Не бросать, не взрывать мы ничего не будем. Вы же не думаете, что все это тут было брошено просто так? Нет, конечно, но к нам никто так и не вышел на связь. Вышли и именно те, кто за этим всем присматривает. Вы же помните, что мы снаряжали группу прорыва? Конечно, последние тогда ребятам отдали, только они когда еще ушли, наверное, дойти не смогли. м о я борода дошел. Среди окружающих наблюдается некоторое оживление. По-видимому, этого человека тут знали многие. Так вот, продолжает майор. Он дошел и к нам направили разведгруппу для установления связи с командованием. К сожалению, и им не очень-то повезло. Попали в засаду и почти все погибли. Уцелел только один боец. Он т о и сообщил нам координаты с в я з н н и а Он как раз из той самой группы, что присматривает за складами. Это был резервный вариант именно на такой случай. Пару дней назад мы вышли на связь и вот получен приказ на прорыв. Бункер-склад займет группа десантников, которая уже высадилась в стороне от этих мест и сейчас пробивается к нам. Часть десантников пойдет с нами, они укажут дорогу. С собой у них будет радиостанция, и при подходе к линии фронта мы свяжемся с нашими. Они нанесут встречный удар, чтобы облегчить наш прорыв. Чудеса какие-то. Что-то не помню я в сорок первом, сорок втором году таких операций. Те же документы провалены, ш а проще было бы вытащить тихо, а не с боем прорываться. Или я уже на старости лет совсем подозрительным стал? От чего вдруг такие сложности? Или это над подземельями все так трясутся? Что же тут еще такого есть? А когда подойдут десантники? Интересуется к о м б а т Теоретически завтра утром. День-два на передачу хозяйства и выходим. Так что приказываю к этому сроку завершить все наши дела здесь, проверить снаряжение и вооружение, пополнить запасы и быть готовыми к выходу. Присутствующие задали еще несколько вопросов, на которые майор постарался ответить как можно более подробно. После этого совещание закончилось. Уже когда мы стали расходиться после инструктажа, майор поймал меня за рукав: "Как ваши бойцы, товарищ Котов? Нормально. Инструктаж я с ними провел, к выходу готовы. Это хорошо. Сожалею, но поспать вам не выйдет. У меня для вашей группы отдельное задание есть." Мы готовы, товарищ майор. Выходите через два часа. Вас выведут через связной колодец. От чего так? Есть у меня подозрение, что за монастырем наблюдают. Вот вроде бы и за руку никого не ловили, а мысль гложет. Предчувствие какое-то нехорошее. Даже и как сказать, т о не знаю. Ничего удивительного, товарищ майор. Немцы, что засаду нам устроили, они же не с неба свалились. Ведь так, наверняка они за монастырем смотрели. И входы какие-то засечь смогли. Это уж вряд ли, качает головой о с о б и с т Один вход в подвалы ведет, два других внутри стен выходят в башни и со стороны невидны вовсе. Так что точного места выхода наверх они не знают. Но вот выходящих из монастыря людей засечь смогут. А как же тогда с десантниками быть? Их немцы не засекут? Думал я и на эту тему соглашается майор. Впустим их ночью, а на следующий день сами уйдем. Если они нас спасут, то решат, что все ушли и полезут в подвалы, а там остатки лагеря товарищ Котов. Целый день бойцы работали, ложные следы оставляли не у входа, а в сторонке, так чтобы дверь даже во время проверки подвалов не нашли бы. Хитро придумано, товарищ майор. Не первый день на войне, так вот меняет он тон. Для вас отдельная задача есть. Слушаю. Лейтенант Демин проводит вас к месту обнаружения тела. Осмотритесь там, поищите. Понятно, но назад сюда вы не возвращаетесь. Ваша задача проверить вот этот отрезок пути. Палец майора прочертил на карте линию. Следом за вами выходим и мы. Батальон движется вот в эту точку. Здесь мы встречаемся и дальше двигаемся уже сообща. Но пока эта встреча не состоялась, вы должны внимательно осмотреть все окрестности. Мало ли что и кто там может быть. Опасаетесь чего-то, товарищ майор? Да, товарищ Котов, опасаюсь, оттого и жив до сих пор. Не знаю уж, что там п о м е р е щ и л о с ь о с о б и с т у но я и сам чувствовал в воздухе какой-то напряг. Времени для раздумий и размышлений у меня последнее время хватало, вот и начал я понемногу систематизировать некоторые малозначительные на первый взгляд детали. Во-первых, само положение нашего батальона. Немцы про него знают это факт, но не трогают. Отчего? Сил мало, но сомнительно. Рассчитывают у м о р и т ь голодом, уже теплее, хотя и тут варианты возможны. Мы же можем просто о т о т ч а я н и я п о п е р е т ь на пролом, и тогда мало не будет никому. с в и р и ц о в с к о г о руководства спросят за это и спросят всерьез. Берем на заметку. Засада на дороге – это уже второе. Организована она человеком знающим и задумана не просто так. Одни только снайперы в засаде для понимающего человека говорят о многом. Да и в монастыре ребятишки эти действовали очень даже грамотно. Я не спорю, немцы вообще вояки серьезные, но эти солдаты явно не вчерашние призывники. Чего же тогда они не на фронте? Что им с таким-то опытом в тылу делать? Майор говорит, что чует наблюдение, и я склонен ему верить. Он все же тоже не вчерашний школьник, опыт у него есть, и это номер три. Хорошо, сидят фрицы в лесу. Зачем? То, что где-то здесь есть лагерь, теперь и ежу понятно. Так в чем тогда проблема? Накрыть бомбами батальон, пары самолетов ударить по монастырю, остальное доделает пехота. Самолеты у немцев есть, я не раз видел их в небе. Бомбы же для этого благого дела точно найдутся. Не бомбят. Отчего? Есть причина, и даже наверняка. Осталось только ее найти.